Глава двадцать первая. Сватовство. «Значит, старая подруга», — задумчиво спросил Кислинг. Его осведомитель кивнул. «Всё это неспроста», — вздохнул резидент. «Наверняка она доставила какие-то бумаги или новые инструкции. К тому же это якобы подруга. Приехала в страну через стратегически важный дубровник. Всё сходится. Он потер переносицу, досадливо морщаясь». «Как бы еще узнать, что именно доставила эта особа?» «Ступайте. Если узнаете что-нибудь еще, дайте мне знать». «А вознаграждение?» Кислинг поморщился так, словно у него заболел зуб, но сел за стол и написал записку казначею посольства, чтобы подателю сего выдали за труды обычную сумму. «Я принес вам важные сведения, господин Кислинг», — обиделся осведомитель. «Я не знаю. А вы всё обычными суммами меня кормите. У меня, знаете ли, семья, дети. Кислинг терпеть не мог, когда его шантажировали да ещё детьми, которых он с ранних лет не приносил. Поэтому, улыбнувшись своими узкими губами, он ответил: "Не знаю и знать не хочу. А если дети вам так мешают, утопите их в Люблянице и дело с концом". А свидетель посмотрел на лицо Кислинга, понял, что больше обычные суммы ему не видать, вздохнул и откланялся. Но выйдя за ворота, он решил, что так этого не оставит, и уже через полчаса, входив в кабинет Тудорова-Кевича, пранеры, который выполнял обязанности кузена в части управления шпионами, когда сам полковник куда-то отлучался, Тудор принял с ведометель очень ласково, внимательно выслушал его сообщение о визите некой подруги к Бронасикору. а также ненавязчиво расспросил про выводы, сделанные по этому поводу Томасом Кисленгом. Осталась быть подруга совершает с мужем большое путешествие. Свадимное путешествие по Европе. Интересно, очень интересно. И они долго беседовали. Донёс секретарь Вакиевичу, когда последний наконец вернулся. И что? Тросейно спросил Милорад, Он ездил к Амали, но, думаю, не застал и почему-то почувствовал себя не в своей тарелке. А дальше эта подруга собирается ехать в Вену, продолжал секретарь. И вместе с мужем? И что? Всё это крайне подозрительно, сказал Тудор. Милорад расхохотался и потрепал его по голове, словно Кузен до сих пор был маленьким ребёнком. Спасибо, Тудор. Я приму к сведению. Но меня куда больше беспокоит старый хрыч. — Граф Верчелли? — изумился секретарь. — А он-то тут при чем? — Не знаю, — хмуро ответил Мелорад. — Но она зачем-то поехала к нему смотреть картины. И что в них может быть такого интересного? В самом деле Амалия после встречи с Мусей почувствовала потребность немного отвлечься и решила, не откладывая в долгий ящик, принять приглашение Верчелли и посмотреть, какие картины имеются в собрании старого ворчуна. Сенатор принял ее очень любезно и повел осматривать галерею. По правде говоря, Амалия не ожидала увидеть ничего особенного, но собрание Верчелли ее приятно удивило. Она сразу же узнала руку Караваджо на некоторых картинах, а Боттичелли был хоть и не первоклассный, но женщина на портретах, представали такими же неземными и утонченными, как и на известных его шедеврах. Кроме того, Амали оценила, что картины были размещены очень продуманно, а это встречается далеко не всегда. Уверчили соседние холсты, всегда гармонировали друг с другом, не создавая резких перепадов настроения. К тому же вся коллекция висела на удачной высоте, так что можно было без помех рассмотреть каждую деталь. «Как вам Леонардо, госпожа баронесса?» «Вы правы», — согласилась Амалия. «Картины той же эпохи и в близкой манере, но это не он». «Вот видите», — возликовал Верчелли, «а ведь один американец был согласен купить у меня этот портрет, лишь бы я признал, что картина принадлежит кисти Леонардо». «И часто вам поступают предложения продать ваши картины?» «Не очень», — довольно хмыкнул хозяин. Потому что эти мошенники прекрасно знают, что я им отвечу. Хотя у меня был Гойя, и вот его я как раз продал. Терпеть не могу испанскую мазню, такое впечатление, что вся их школа не знала никакого цвета, кроме чёрного. Некоторые картины Гойи очень хороши, возразила Амалия. Да и Веласкес не такой мрачный, как вы говорите. уж если выбирать придворного портретиста, "То эти французские негодяи к Луи Инатье ничуть не хуже, чем в Веласкес", сварливо ответил Верчелли. "А вообще самая лучшая живопись, конечно, итальянская. Кто бы сомневался, подумала Амалия, едва удержавшись от улыбки. И она подошла поближе к картине Боттичелли, чтобы рассмотреть сложную причёску и украшения на руке женщины. По-моему, госпожа Баронесса, она похожа на вас." Обиел вёрчили почему-то насупившись. "Нет", просто ответила Мали. "Но я люблю Батечели". Она отметила, что у женщины на руке кольцо с изумрудом, и, видимо, это должно что-то значить. Однако тут до Мали неожиданно донёсся шум опрокинутого столика. Баронесса резко обернулась и увидела, что Вёрчили пытается опуститься на одно колено до да опрокинутого столика, на который опирался. Господин граф, вам плохо? забеспокоилась Амалия. Вовсе нет, пропыхтел хозяин. Но по правилам полагается делать так. Почему я должен быть исключением? Полагается делать что? проворчал и вздохнул. Я намереваюсь просить ваши руки с удареня, проворчал он. Как же мне это делать, если они на коленях? Нужно признаться, что моя героиня вообще-то заслоном в карман не лезла. Но тут она полпросту растерялась. «Господин граф!» «Да, да, я все знаю», — отмахнулся Верчелли. «Я старый, лысый и некрасивый. Вы молодой, очаровательной, вы красавица. По-моему, мы будем прекрасной парой». И он с надеждой возрился на нее снизу вверх. «Господин граф, буду откровенна. Это самое странное предложение, которое я получила в жизни. Я тоже с вами откровенен, как видите». Вздохнул Верчели, потому что не вижу иного способа вас завоевать. Вы любите батичели, значит, полюбите и меня. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Суда, во-первых, вы получите титул графини, во-вторых, так как я старше вас, вы имеете все шансы стать моей наследницей. Заметьте, я принципиально не делаю долгов, потому что тот, кто живёт в долг, проедает своё будущее. стало быть, всё моё состояние отойдёт к вам, включая эти вали, которые так вам приглянулся, и коллекцию картин. Замен вам придётся терпеть моё общество, не такая уж большая обуза, потому что я человек с понятием и вовсе не намереваюсь быть навязчивым сверх меры. И уж, конечно, нам будет о чём поговорить, господин граф. Когда я вижу недоверие на вашем лице, меня это совершенно убивает. Не думал, что когда-нибудь в жизни скажу это, но всё-таки скажу. Верчели глубоко вздохнул. Если хотите, я даже буду защищать интересы России, которые мечтают прибрать к рукам Рагозу, то есть Дубровник. Я готов и в дальнейшем оказывать ей поддержку, а уж верьте мое слово в Сенате, кое что значит. Сударь, серьёзно сказала Амалия, должна вам сказать, Я против того, чтобы человек предавал свою родину. О, дорогая, скривился Верчели. Я-то думал, вы выше предрассудков. С какой стати я должен любить клочок земли, пусть даже самый преспрекрасный, только потому, что я там родился? Почему меня не должен устраивать весь остальной земной шар, потому что у меня не было возможности выбирать, где появиться на свет? А если бы она была Если бы бог, ангелы или не знаю кто спросили меня, синьор Лоренцо Верчелли, где вы бы предпочли родиться, какую страну и эпоху назвать своей? Вы что, всерьёз полагаете, что я выбрал бы эту страну и эту гнусную эпоху торговшей? Если бы у меня была возможность выбирать, будьте уверены, уж я бы выбрал Флоренцию конца 15 века, не меньше. Один из моих предков вёл дела при Лоренцо Медичи. Он каждый день видел великолепного, наверняка знал этого вашего Баттичелли или Леонардо и прочую шатью братью. И что? Дурак дураком. Я же читаю его письма. Всё, о чём он мечтал это жить в деревне вместе с любовницей, в то время, как на его глазах творились поистине великие дела. ворчели с досадой и стукнул кулаком по стене. Ну почему? Почему мне так не повезло? А ведь мне завидуют, а? Глава нашего сената, граф Цесар, не может обойтись без моей консультации ни по одному вопросу. Я уж молчу о его величеству. Одним словом, добавил ворчели уже более спокойным тоном. Вы приобретёте очень ценного союзника с ударяня, и у вас всегда будет столько денег на расходы, Сколько вы пожелаете? Амалия подошла к нему и протянула руку. "Встаньте, граф". "И не подумаю", прохрипел поразительный старик. "Так да или нет? Мне нужно подумать", вывернулась Амалия. "Значит, нет", вздохнул Верчели. Он взял ей руку и прижался к ней щекой. "Какая у вас нежная кожа. Зачем вам это надо?" не удержалась Амалия. "Вы ведь умный человек, граф. Хотите сказать, слишком умный, чтобы жениться? — проворчал тот, не без труда поднимаясь на ноги. — Должен же я хоть когда-нибудь пожить для себя, а не для государства или детей, которые вспоминают обо мне раз в год, или чего-то еще? Он внимательно посмотрел Амалии в глаза, не отпуская ее руку. — Вы мне нравитесь, сударыня. — В вас есть что-то такое, такое... Верчили вздохнул. Но я не принимаю отказа. Учтите, пока вы в Галири, у вас есть время на то, чтобы принять моё предложение. Вы же не можете всю жизнь жить интригами о Ленине и ему подобных, верно? Потому что государство это машина, которой постоянно нужны свежие силы. И когда мы уже не так хороши, как прежде, оно отставляет нас в сторону. Протестовать бесполезно. И мы похожи на ловянных солдатиков, забытых в углу и недоумевающих, почему хозяин больше не приходит с нами играть. И разочарование порой бывает ужасным. "Госпожа Бранесса, знаю", спокойно ответила Маля. "Но я уже решила, чем займусь, когда окончательно уйду от дел. И чем же? Буду жить в одном из своих имений, писать мемуары и смотреть, как каждый вечер за реку садится солнце". Мои дети и внуки будут рядом со мной, и я не буду заочарована, поверьте. О том, сбылиц ли надежды Амалии, можно узнать из романа «Девушка с синими гортензиями». «Прекрасный план», — одобрил Верчелли. «Будем сидеть и смотреть на закат вместе». Он поцеловал своей гостью руку. «Нет-нет, позвольте мне тешить себя этой маленькой иллюзией. Я скажу прислуге». чтоб она пускала вас всякий раз, когда вам захочется вновь полюбоваться на картины, когда вы захотите получить в собственность их и меня. Только дайте знать. И к совершенному изумлению Амалии, он ей подмигнул. Нет, он вовсе не смеялся надо мной, напротив, он был совершенно серьёзен. Разов шлёло э Амалия, возвращаясь к его ли графине Верчелли, она покачала головой. А что, нашлось бы немало женщин, и молодых, и красивых, которые сочли бы себя польщёнными таким предложением. Это, конечно, ко мне не относится, но надо бы с графом осторожный, потому что теперь, когда мой план близится к завершению, любая помеха крайне нежелательна. На следующий день её навестил Пётр Петрович Оленин. Как наше дело, спросила у него Амалия. Петр Петрович загадочно улыбнулся и ответил. «Продвигается, Амалия Константиновна, та восхитительная диадема, которую вы надевали в театр, вызвала лот и жгучую зависть. Хотите знать, за сколько король заказал в Париже украшение для балерины, чтобы ее утешить?» «Хочу». Петр Петрович достал из кармана какую-то бумагу, развернул ее и протянул к Амалии. Та сначала посмотрела на итоговые цифры, приподняла брови и углубилась в чтение. Здесь, значит, два заказа, заметила молодая женщина, возвращая бумагу резиденту. Один с бриллиантами, второй попроще. Какой попроще? Для королевы, ответил Пётр Петрович небрежно. Она тоже видела вашу диадему и решила, что нечто подобное ей не помешает. Кроме того, теперь каждый раз, когда супруг ее чем-то раздражает, она требует для себя подарок в качестве, так сказать, моральной компенсации, так что эта парюра — только малая часть заказов, посланных в Париж. Как вы считаете, никто не догадался о нашей игре? Петр Петрович задумчиво посмотрел на Амалию. Лично я не вижу никаких признаков, которые заставили бы меня так думать». Наш банкир действует как часы, скупает все долговые обязательства короля, а их становится все больше и больше. Казино, скачки, расходы на лоту, а теперь еще и на королеву, которая раньше не требовала к себе такого внимания. Амали раскрыла веер и стала им обмахиваться. Нам нужно, чтобы в итоге получилась такая сумма, которую королю никто и ни при каких обстоятельствах в долг не даст. «Иначе, когда я заведу с ним разговор о долгах, а он, к примеру, займет деньги у австрийского императора, вы и сами понимаете, что за этим последует?» «Еще немного, и получится как раз такая сумма, которая нам нужна», — улыбнулся Петр Петрович. «А насчет окружающих не беспокойтесь, Амалия Константиновна. Максимум, что они могут себе вообразить, что вы надеетесь завлечь короля и таким образом добиться договора о Дубровнике». Собственно говоря, Амалю беспокоили не столько окружающие, сколько сам король. Судя по всему, он тоже решил, что она не про чего завлечь, и явно был настроен поддержать это намерение. Стефан уже не раз делал намеки, которые любая другая женщина поторопилась бы истолковать в самом выгодном для себя свете. Однако Амаля ничего не могла с собой поделать, и лирийский монарх ей не нравился, и все тут. Она находила, что у него глуповатый вид, и ей притекло, что такие люди, как Лота Рейнлейн, вертят им, как хотят. Надо сказать, что Стефан раньше не встречал отказа, и Амалии приходилось использовать всё своё искусство, чтобы держать его на расстоянии и в то же время не восстановить против себя. Другой проблемой стал Милорад Вайкевич, с которым король привык делиться всем, что было у него на уме. И так как он не скрывал от адъютанта своих намерений по поводу Амалии, Милорат весь кипел. При Стефани он, конечно, сдерживался, но за порогом дворца сдержанности хватало ненадолго. Он ревновал, терзался и ничего не мог с собой поделать. Однажды он напрямик спросил Амалии. «Скажи, если бы он предложил подписать договор за ночь с тобой, ты бы согласилась?» «Амалия...» расчесывавшая волосы, обернулась. На языке у нее вертелся резкий ответ, но она встретила страдающий взгляд любовника и смягчилась. «Если бы это был брачный договор, и я имела дело не с королем Стефаном, а с императором Наполеоном, я бы еще подумала», — сказала она с улыбкой. Милорад с досадой стукнул кулаком по подушке. «Наполеон! Как будто хоть кто-то его любил!» «Какие же вы, женщины, странные!» Он явно был взвинчен, и Амали решила не развивать эту тему. Ты идёшь завтра к Ивановичу на вечер? Спросил он немного погодя. Да, меня пригласили. У них отвратительно готовят, пожалоса Ваикевич. И вообще, у тебя самый лучший дом в Любляне. Может быть, откажешься от приглашения и останемся завтра здесь? Я скажу королю, что заболел и попрошу кого-нибудь подменить меня. Я не могу. «Генерал Иванович — наш союзник, ты же знаешь?» «У тебя нет сердца», — вздохнул Милорад. «Думаешь, мне легко видеть, как все они на тебя смотрят?» «Кто это все?» «Все, значит, все. И Король и Наследник, и Издрав Коновакович, и Оленин, даже Иванович, которому уже пятьдесят, и этот старый мерзавец верчили туда же». Амалия не выдержала и рассмеялась. «Смейся, смейся», — проворчал Милорад. «Колдунья! Не зря ведь меня предупреждали, а я не поверил!» И он надулся, потому что Амалия расхохоталась еще громче. «Колдунья! Это из стихотворения Бреговича! Кто на нее посмотрит, тот и пропал!» «Нет, просто колдунья!» И он добавил несколько слов на диалекте, которые Амалия не знала, но по интонации решила, что сказано что-то ласковое. «Кстати, я давно хотел вас спросить». А где похоронен Брегович? Похоронен? Ну да, он же ваш великий поэт, верно? Верно. Просто он ещё не умер, насколько мне известно. Настал чего-то мале удивляться. Как так? Он же 1803 года рождения. Значит, ему уже 96 лет, подытожил Милорад. Он живёт в Любляне, где-то в старом городе. Насколько я знаю, он почти ослеп. но и с гордостью отказывается принимать помощь благотворителей. Королева-мать выплачивает ему маленькую пенсию, на нее он и живет. «И ты так просто об этом говоришь?» — рассердилась Амалия. «Вот что. Я хочу его навестить, так что узнай его точный адрес, хорошо? И что ты ему скажешь?» — проворчал Вайкевич. «Что он гений? Уверяю тебя. Он и без тебя прекрасно это знает. Или ты хочешь ослепить его своей красотой?» Он и так почти не видит, а ты лишишь его остатков зрения? Милор, отпусти. Мы должны смиренно сознаться, что на этом обсуждение по этому Бреговичу закончилось. Но на следующий вечер Амалия вновь заговорила о нём с королевой матерью, приехавшей на вечер генералу Ивановичу. Королева Стефания подтвердила, что Брегович действительно жив и более того, лет 5 назад женился на одной из своих преданных поклонниц. Сейчас ей около 70, и она сама отвержена ухаживать за старым поэтом. Он до сих пор пытается ей что-то диктовать, какие-то стихи, но, вы же понимаете, это уже совсем не то. Королева замолчала, рассеянно глядя на лото Рейнлейн, прибывшую в немыслимо роскошном платье, расшитом бриллиантами. Как всегда, с ней рядом был генерал Ракетич, который нёс талисмана Должна признаться, тихо промолвила королева. Порой я не понимаю моего сына. Не понимаю. И она демонстративно повернулась к фаворитке спиной. Губы Стефании слегка подёргивались, и она раскрыла веер, чтобы хоть немного успокоиться. О чём мы говорили? Ах, да, Брегавич. Я распоряжусь, чтобы вам дали его адрес, госпожа Браннесса. Амалия поблагодарила королеву и отошла к ленину. Его Величество и Ее Величество вот-вот прибудут, — сказала она в полголоса. Должна заметить, со стороны генерала Ивановича было неосмотрительно приглашать сюда мадемуазель Рейн-Лейн. — Это желание короля, — спокойно ответил Петр Петрович. — Всем в Любляне известно, что если король почтит своим присутствием какой-то вечер, там должна быть и лота, особенно если королева окажется... не в состоянии приехать, а королева сейчас утешает наследника, им не до праздников. Тут Амалия действительно заметила, что Михаила среди гостей нет. В чем дело, Петр Петрович, что-нибудь случилось? Да как вам сказать, задумчиво отвечал Оленин, поигрывая бокалом. Дело в том, что сумасшедшая жена князя перерезала себе горло, И очень похоже на то, что его высочество вскоре овдовеет, если уже не овдовел. Двор хранит всё в строжайшем секрете, потому что сами понимаете, кому приятно говорить о подобных вещах? Но, разумеется, в городе уже все всё знают. И Геркислинг наверняка успел отослать депешу в Вену, чтобы наследнику срочно подать изъявление вэсту. Он поймал сердитый взгляд своей собеседницы. и спокойно пояснил: это политика, амалия константиновна, политика и ничего более.